ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ТРЕТЬЯ Я услышал о драконах в сети. Будто бы они выглядели как огромные чешуйчатые твари, которые внезапно появлялись в дополненной реальности. Идешь себе по улице, включив инфолинк, любуешься на рекламу, которая проецируется сразу на сетчатку. Яркие голограммы, вывески, указатели, подсвечиваемые знаки и переходы. И вдруг между небоскребов проплывает дракон — Или внезапно асфальт топорщится призрачной чешуей, из него показывается длинное тело и исчезает в стене ближайшего магазина. Или просматриваешь себе ленту новостей, сидя в парке, и вдруг из-под лавки сквозь твой экран вылетает призрачное животное и устремляется в небо. Пару раз я указал, что он видел что-то подобное краем глаза, но не был уверен, что это не происки его воображения. Уж слишком много легенд окутывало этих драконов. Говорили, что они глюк, сбой системы, последствия китайского файрвола. Другие утверждали, что это безобидные программки, которые запустил некий хакер. Он давно умер, а его хаки так и блуждают по сети. Были и те, кто заявлял, что на самом деле драконы — это воплощение искусственных интеллектов, которые зародились в сети, без участия людей. Единственные настоящие искусственные интеллекты с самосознанием. Иногда Яо казалось, что таким драконом для него стал Эндрю. Он тоже бесцельно бороздил просторы сети, а потом Яо пошел за ним и увидел совершенно иной мир. Яо и до этого знал о хакерстве, даже кое-что умел. Но Эндрю делал все на другом уровне, а его взгляд на мир завораживал. Именно взгляд. За счет того, что Эндрю не видел глазами, он воспринимал окружающее пространство иначе, что вызывало неугомонное любопытства Яо. По образу мыслей Эндрю точно представлялся ему каким-то драконом, далеким, непостижимым, но почему-то обратившим на него внимание и позволившим быть рядом. Я волновался за Эндрю. Тот принял удар девочки в красном, а потом едва пришел в себя, как дроны вырубили его импланты. Я соглашался, что это неприятная ситуация, но не видел в ней ничего особенного. Моды включились, все работало. Фейлин тоже почти не заметила, хотя ее боевая мощь основана на аугментах. Может, в тот момент ее больше волновало, что сердце брата остановилось. Но на хакеров отключение произвело куда большее впечатление. Ашенсон тоже то и дело проводил кончиками пальцев по костяшкам, и моды мерцали, показывая работоспособность. Инфолинк Ашин не включал, конечно, из-за дронов, но я он не сомневался, в том числе из-за того, что хотел ощущать себя подключенным в своей стихии. Он хакер. Сеть, продолжение его тела и души. Импланты Эндрю ниже качеством, меньше по количеству, но они не его продолжение, они стали им самим. Сеть заменяла ему зрение, проросла в нем. А тут Эндрю лишили всего, полностью ослепили, оглушили, отрезали от мира, выкинули бессмысленным дрожащим куском мяса. После девочки в красном это его совсем подкосило. До самой обители туманов Эндрю едва ли произнес пару слов, а когда они оказались в комнате, стащило одеяло с кровати и свернулся под ним прямо на полу. Яо растерялся. Он положил рюкзак и катану, помедлил, но тоже опустился на пол, чтобы его лицо оказалось напротив лица Эндрю. Тот его не видел, но точно слышал и ощущал. Щекой Яо чувствовал прохладный пол. Эндрю, может, лучше в кровать? Тот зажмурился и не ответил. Но «Ну, нет так нет. Взяв собственное одеяло и подушку, Яо молча устроился рядом с другом на полу. Я вспомнил, тихо сказал Эндрю. «Вспомнил, как рухнул дом. Яо замер. Он знал историю Эндрю в общих чертах. Его семья владела небольшой лавкой, и когда полгода назад начались волнения в Нанкине, им не повезло. Попали в самый эпицентр, несколько зданий рухнули и погребли под собой всю семью. Эндрю оказался в больнице, но выжил. Тогда он лишился дома и прошлого. Возможно, и зрение. он не знал, был ли Эндрю слепым от рождения. Тот не любил об этом говорить». После больницы при нем остался только рюкзак с вещами, но очки не повредились, а хакерские навыки никуда не делись. Эндрю жил то на улице, то в буддийском храме. Он почти случайно помог старшему брату Яо, когда тот сдуру связался с местными триадами. Яо пришел поблагодарить, согласился принять участие в одном хаке, возмутился, что Эндрю не заботится о защите, да так и остался вместе с ним. Потом он все реже возвращался домой, а вот на хакерские вылазки они отправлялись чаще и чаще. Эндрю нравилось взламывать, возможно, потому что в пространстве сети он не чувствовал себя слепым и беспомощным. Его импланты давно устарели, но он умудрялся выжимать из них максимум, так что даже получил имя старшего Аркана. Ничуть не сомневаясь, представлял Яо как своего друга и помощника, хотя Яо и хакерствовать-то толком не умел. Эндрю никогда не был разговорчивым, а о прошлом распространялся особенно мало. Почти не рассказывал о семье и как-то признался, что у него нет воспоминаний о том, что было до больницы. «Я вспомнил», — сказал он сдавленно. «Почему я вообще вспомнил, не должен был?» «Наверное, потому что снова стало темно. Тебя отрезали от мира». Я уждал, уж что Эндрю что-то ответит, но он молчал. Только его дыхание, обычно спокойное, сейчас звучало прерывисто. «Я не хочу», — он запнулся, и Яо предположил помнить. «Не хочу больше быть без всего. Когда импланты вырубились, я думал закричать, но казалось, нет ничего. Ни меня, ни пространства вокруг, ничего. Но потом появился ты, спасибо, без тебя я бы пропал». Растерявшись, я, он не знал, что ответить. То ли рассмеяться и перевести в шутку, то ли искренне поблагодарить, то ли промолчать. Пока Яо мучительно размышлял, дыхание Эндрю стало глубоким, и когда Яу позвал, тот не ответил. Спал. Проснулся я от барабанившего в дверь Ашина сона. «Выдвигаемся». Хотя это слишком громко сказано, фактически они скорее выползли. В кабинете хозяйки обители Туманов им накрыли сытный завтрак, хотя самой женщины не было. Часы инфолинка показывали, что они проспали весь день и начинался вечер. Наверное, лучшее время, чтобы скрыться в трущобах. Лан и Ашенсон о чем-то спорили, и Яо прислушался. Лан хотел сразу отправляться по делам. Ашен настаивал на визите к семейному врачу Шэнь. Фейлин твердо его поддерживала. В другое время Яо было бы плевать, пусть разбираются сами, но сейчас он покосился на Эндрю. Тот почти ничего не съел, теперь сидел неподвижно, уставившись перед собой. «Я тоже за врача», — подал голос Яо. Он в упор посмотрел на Лана, тот перевел взгляд на Эндрю и, похоже, понял, к чему клонит Яо. Кивнул. «Идем к Юйсиню, это небольшой крюк». С ужасом Яо думал, что по запруженному людьми ночному сянгану придется идти пешком. Не только для Эндрю это будет сложно. Яо тоже не представлял, как он и Фейлин смогут следить за окружающим пространством в толпе. К тому же это долго. Когда они попадут к доктору? Оказалось, Лан предусмотрел такой случай и вызвал такси, остановившееся за квартал от обители Туманов. Чтобы расплатиться, Лан приложил старомодную пластиковую карту, не включая инфолинк. Я узнал ее, такие использовали, когда не хотели оставлять следов. Она покупалась без регистрации или имени. «Когда ты ее взял?» — удивился Ашинсон. «Храню несколько в разных местах, в том числе в обители Туманов». В смысле, это нормальная практика обзаводиться предоплаченными картами про запас, я думал, их только триады используют. Великий дракон готовится ко всему. По-прежнему удивляясь, Ашин влез в системы такси, чтобы проверить, точно ли не осталось следов. Эндрю рядом зашевелился и надел очки, он хотел на всякий случай закодировать их место посадки и назначения. Предусмотрительный глава корпорации и два высококлассных хакера старшего аркана. Яо не был уверен, как определить себя, но Шень Фейлин считалась одним из лучших воинов Сянгана, И вот они здесь скрываются, где они умудрились так налажать. ашенсон еще ворчал и удивлялся, а Яо не мог понять, что такого необычного в картах и в том, что они есть у Шень Лана. В Нанкине многие ими пользовались, но ну или многие в окружении Яо, даже его старший брат гуанмин Мин. Хотя плохой пример для подражения. Гуанмин делал кучу безумных и откровенно глупых вещей, взять то, как они перешли дорогу триадам, если бы не Эндрю от них бы всех мокрого места не оставили. Доктор жил в хорошем районе на верхнем этаже высотки. Они поднялись туда на лифте, внутри которого стояли катки с цветами. На живых растениях здесь явно был пунктик, потому что они обнаружились и в коридоре, и даже перед дверью доктора. Он открыл почти сразу, сухонький старичок, весь будто пергаментный. Он едва доставал до плеча Яо, хотя тот был совсем невысоким. Жидкие усы и темный халат ничуть не прибавляли ее и синюю солидности. Увидев гостей, он всплеснул руками. «Дети клана Шейн, надеялся, что вы придете». «Надеялись?» — переспросил Ашенсон. Доктор даже не посмотрел в его сторону, выражая этим, что думает по поводу подобной невежливости. Но Яо прекрасно понимал. Шенсон, наверное, прикинул, откуда доктор может что-то о них знать. Точно уже собирался влезть в систему его квартиры. Юй Синь пригласил всех внутрь. «Надеялся, потому что иначе пришлось бы поверить, что молодой дракон исчез или вообще умер. Такие слухи ходят», — уточнил Лан. Обернувшись, Юйсинь внимательно на него посмотрел. «Выглядишь и правда не очень, но неплохо для мертвеца». Лан представил доктору Яо и Эндрю, но первом Юйсинь стал осматривать Лана. За ним увязались и сон с Фейлин, а Яо с Эндрю остались в комнате вместе с очередным чаем и печеньем, которое ни один из них не хотел. Квартира Юйсиня была большой и выглядела современно хотя плазменные панели и интерфейсы до реальности соседствовали с деревянными стульями с изящной резьбой и тяжелыми занавесками на окнах. Лампа на столе тоже вычурная, отлитая в виде дракона. Вот подобные бы раздели по легендам. Сеть. Я упрошелся по комнате, выглянул в окно, за которым окончательно стемнело, но вид открывался на соседние дома. Они стояли очень близко, так что без труда можно было увидеть молодую парочку и подростка за столом. А в другом окне красивая девушка танцевала в топике и шортах. Хороший район, но и здесь приходилось использовать затемнение окон. Уж слишком мало места в Сянгане, дома лепились буквально друг к другу. Доктор Юй Синь предпочитал старомодные шторы. Задернув их, я увернулся к Эндрю. Тот сидел на деревянном резном стуле, сложив руки на коленях и, кажется, не шевелился. Изредка моргал, что при остановившемся взгляде смотрел и жутковато. «Что ты будешь делать, если я умру?» Яо во все глаза уставился на Эндрю, тот по-прежнему не шевелился. «Что за ерунда?» — проворчал Яо. «С чего такие мысли?» Хотя он понимал, с чего. За последние сутки Яо чуть не погиб, они были свидетелями краткосрочной смерти Лана, и перед ними маячили дроны и прочие прелести красной комнаты. Эндрю еще и вспомнил, как его дом и семья оказались уничтожены. Вздохнув на продолжавшееся молчание друга, Яо ответил... Я бы скорбел. Думать о чем-то более практичном Яо не желал, а на особо возвышенное или пафосное никогда не претендовал. В конце концов, он всего лишь мальчишка с улиц Нанкина, выучившийся управляться скотаной. Он может говорить только правду. «Я не собираюсь умирать», — губы Эндрю тронула улыбка, — «но меня всегда удивляет, почему это важно для тебя. Потому что ты мой друг, придурок этакий. Если бы я помер, ты бы тоже скорбел». «Если я умею», — звучало зловеще, но у не удивился. «Когда вся семья погибла, а ты скитался по улицам, может и возникнуть сомнение, окажешься ли ты в силах сожалеть о чьей-либо еще смерти». Хотелось хорошенько встряхнуть Эндрю, чтобы он пришел в себя, но вместо этого я дождался доктора Юсине. Он вышел и кивнул. «Шэнь Лан сказал, одного из вас нужно осмотреть». Подскочив к Эндрю, Яо отвел его за доктором в комнату и к низкой кушетке, на которой тот уселся. С удивлением Яо увидел, что здесь настоящее медицинское оборудование, хотя ничего удивительного не было. Юй Синь являлся семейным врачом великого дракона и клана Шень. Логично, что к нему приходили и только свои. Юй Синь развернул монитор, но цокнул языком и указал Яо на дверь, ведущую в соседнюю комнату, но не ту, из которой они пришли. И «Здесь мы сами разберемся, а ты отправляйся-ка туда. Шэнь Лан может уснуть, а мне нужно знать, когда лекарство закончится. Позовешь меня». Ничего не понимая, я упокорно пошел, куда указали. Похоже, в этой квартире большинство комнат соединялись друг с другом из гостиной. Помещение оказалось таким же небольшим, все мониторы и оборудование, если оно тут было, спрятано за панелями шкафов, а может, там полки с лекарствами. У занавешенного окна стояла кушетка, на которой полусидел Лан. Рядом с ним на штативе висел закрепленный пакет с жидкостью. По тонкой пластиковой трубке она тянулась к тыльной стороне ладони Лана. На сонного он похож не был, с любопытством посмотрел на Яо, так что тому даже стало неуютно. «Тоже выгнали?» — спросил Лан. «Послали наблюдать». Яо откнул пальцем в подвешенный пакет с жидкостью. Лан хмыкнул. «Обычная тактика Юисиня. Он считает, с пациентом нужно общаться один на один. Ашина Фейлин тоже выгнал. Кажется, они ему там лекарства сортируют». Вздохнув, Яо взгромоздился на высокий стул, который казался очень неустойчивым. «То есть от меня избавились? Не волнуйся. Юйсинь умеет находить общий язык с пациентами?» «А это что?» Яо кивнул на капельницу. Питательный раствор, что-то вроде витаминов. Оказывается, остановка сердца не проходит бесследно. А вот это неожиданность. Юисинь заявил, что не отпустит меня, пока не вольет нужную дозу. Наверняка еще и трав придачу даст. Но он, правда, хороший врач. Последнее было сказано об Эндрю, чтобы я о не волновался. Он и так оставался спокоен, по крайней мере, пока Юисин не сказал ничего ужасного. Лан, похоже, тоже был в порядке, а значит, скоро они отправятся дальше. Корпорации оставались для Яо чем-то далеким и невообразимым. Их главы действительно драконы, такие же мифические, как те, что живут в Сети. Может, даже менее реальные, поэтому Шэнь Лана Яо немного опасался. Он был тем, кто нанял их, но если общаться с Сашиным Соном было обычно, все-таки он один из них, то Лан не такой. Яо впервые остался с ним наедине, но быстро перестал ощущать себя не в своей тарелке. При общении Илан не казался недосягаемым драконом. Ни к Яо, ни к Эндрю он тоже не относился свысока. Или попросту умел располагать к себе людей. Хотя лед никуда не исчез, Яо ощущал его в плане Холодную отстраненность, какой легко посылают в бой армии, зная, что вернутся лишь единицы. «Я рассказал Юисиню, что Эндрю — хакер», — заметил Лан. «Доктор понимает, о чем речь. Даже я, он не представлял, что следует проверить. Видимо, что-то в голове, раз все упорно твердят, что хакерские атаки могут выжить мозг». «С имплантами Юисинь тоже отлично управляется», — усмехнулся Лан. «Я попросил его заодно проверить все, какие есть у Эндрю, что, конечно, радовало, потому что самого Эндрю было не уговорить хоть на какую-то диагностику». «Великий дракон, скорее всего, преследовал и свои цели. Так он будет знать, что именно есть у Эндрю, и нет ли чего-то этакого. Что ж, он будет разочарован. У Эндрю стандартный набор, многие импланты еще и устарели. «Я когда-то видел хакера с выжженными мозгами», — неожиданно сказал Лан. «Я он вострел уши. Он только слышал о таком больше байки, нежели реальные сведения, и уж точно никогда не видел и не знал никого, кто бы видел». Сами хакеры не любили об этом говорить. Хотя рассказывали, будто у них существует специальное цифровое кладбище для тех, кто умер в сети. Их души до сих пор бродят между чужой информацией. Может, они и превращаются в драконов. «Как это было?» — спросил Яо. «Ужасно. Хакер работал на отца в лес, куда не нужно было. Кажется, решил, что ему по силам внутренние архивы Гуан. Защита его размазала. Физически тело функционировало, но мозг умер». Он сидел, смотрел в одну точку, пускал слюни. «Архивы торгового дома Гуан. Интересно, хакер сам туда полез или это было заданием великого дракона? А если бы нам сейчас понадобились те архивы, сдерживать любопытство у Яо никогда не выходило, туда можно было бы послать Ашина Сона?» «Нет». Ответ Лана прозвучал резко, а его взгляд обдал холодом, так что Яо вмиг стало неуютно. «И Эндрю тоже», — добавил Лан. — «такие дела не происходят без нужной подготовки. Без корпоративной разведки, иногда подброса багов и вирусов, зачастую физического вмешательства в системы». Эндрю рассказывал, как устраиваются подобные атаки на защищенные ядра информации корпоратов. Поэтому даже владельцам красной комнаты пришлось посылать дроны, искать нужные у Брайана и связанных с ним людей. Потому что поднять базы Мортон Industries они не могли. Или знали, что в них нет важного куска, который где-то спрятал Брайан? Лан заметил. Ашен сталкивался с тем же, что и Эндрю. Ему однажды тоже чуть не выжгли мозги. Он не рассказывал подробностей, но ты можешь спросить у него совета, что сейчас лучше для Эндрю. Не оставлять его, как уже сказал Ашен. Я покосился на дверь, с которой пришел. Что ж, пока он феерично завалил даже такую простую задачу. Глянул на жидкость в капельнице Лана, а то и оставалось не меньше половины. Чтобы отвлечься, Яо спросил, «Мы пойдем в Каулун?» «Да, отыщем владельца красной комнаты. Жаль, Брайан ничего на мне оставил. А если спрятал, даже не представляю, где. Главное, чтобы не в кардиоимпланте», — хмыкнул Яо. Это была шутка, но Лан отреагировал странно. Снова буквально пригвоздил Яо ледяным взглядом, так что тот удивился. «В смысле?» — медленно спросил Лан. «Мой брат так делал?» Иногда нужно было, ну, скрыть кое-что от полиции. Они же хранилище первыми проверяли. Поэтому брат прятал кусочки информации в обычных модах. Там есть небольшие емкости для микроинфы. Мы так пароли скрывали. И это возможно в любом импланте, к которому есть доступ. Брайан помогал мне с имплантом, негромко сказал Лан. Настраивал его, то есть залезал внутрь, в настройки. И когда это было в последний раз, спросил я. За неделю до его смерти Лан глубоко вздохнул. «Зови остальных». Соскочив со стула, я первым делом кинулся к Синю. Тот как раз заканчивал осмотр Эндрю и заверил, что все в порядке, но требуется отдых и немного травяного чая, который он даст. Ашенсон и Фейлин нашлись в другой комнате, и я позвал их, сбивчиво пытаясь объяснить суть дела. Пришлось повторить уже четко и размеренно, когда все набились в маленькую комнатку, где сидел Лан. Он продекламировал. «В твоей груди я слышу все сердца, что я считал сокрытыми в могилах». «Это что?» — уточнил Ашенсон. «Это Шекспир. Первый сонет из книги, которую Брайан оставил мне в сейфе Евы». Выругавшись, Ашенсон хмыкнул. «То есть он имел в виду реальное сердце, твое». Эндрю быстро уловил суть того способа сокрытия микроинформации, о которой говорил Яо. Чуть больше времени ушло у Ашина сона. Он хмурился, прикидывал, но в итоге сказал, что это действительно возможно. «Много таким образом не спрячешь, но кое-что точно». Брайан был гением, он мог заархивировать. Выйдите все», — ледяным тоном сказал Лан, — «кроме Ашина и Юйсиня». Весьма смутно Яо представлял, как может происходить вскрытие подобных файлов. Наверняка очень похоже на то, что делал Ашенсон, когда останавливал сердце Лана. Теперь ничего такого не требуется, только залезть в имплант. Для контроля остается и Юй синь. Даже Фейлин не стала возражать и спокойно вышла из комнаты. А может, она ушла с Яо и Эндрю, чтобы следить за ними. Плевать Яо хотел на чужие моды. Он уселся рядом с Эндрю и спросил, что сказал доктор. «Тоже, что и тебе, — улыбнулся Эндрю. — Отдохнуть, но сейчас не до того. И травы даст. Я в порядке. Я, правда. Нужно время, чтобы снова ощущать себя здесь и сейчас. Просто конкретно мне нужно чуть больше времени». Он сжал и разжал левый кулак, невидяще смотря перед собой, вздохнул. «А еще монитор скрытности барахлит. Надо будет заняться настройкой, когда закончим совсем». Этот мод располагался в районе левой ладони и помогал Эндрю оставаться неузнанным для программ поисковиков в защитах. Если он барахлит, то мог быть точкой уязвимости, через которую девочка в красном нанесла удар, или как раз после нее и вышел из строя. Дверь распахнулась, и на пороге возник мрачный Ашенсон. «Там что-то есть. Я вытащил информацию, но она зашифрована. Кто бы сомневался, что легко не будет», — Фейлин насторожилась. «Можешь взломать. Если потрачу пару-тройку недель, и Эндрю мне поможет. Хитрая шифровка, одно неверное движение, и вся информация самоуничтожится. Нужен ключ, чтобы открыть ее». За спиной Ашина показался Лан. «Ключ может быть только у одного человека. Нам нужен Брайан».